Студия «Медиакнига» представляет Владимир Сухинин «Первые сполохи войны» Исполняет Владимир Голицын «Когда судьба к тебе так благосклонна, в обход всех уложений ты можешь, друг мой, графом стать. Но помни, кто высоко вознесся, рискует очень много потерять». Ария Искусителя, Лигерийский императорский театр пролог Итак дорогой брат ты решил нас собрать после тысячи лет затворничества. Что же такое могло произойти если ты снизошел до своей младшей сестры? чернокожая красавица вольготно устроилась в кресле, положила ногу на ногу и пригубив вино устремила свой взор на могучего воина в броне. Он был без шлема, его густая борода воинственно топорщилась, Коротко стриженные волосы были подернуты сединой. Выглядел отец всех живущих, как звали его жители этого мира, величественно. «Позер», — иронично подумала Биота. «Интересно, зачем он принял образ мифического героя? Чтобы поразить меня? Или он преследует совсем другую цель?» Обычно братец представлялся таким простоватым мужичком в возрасте, с жидкой бороденкой и добрым, располагающим взглядом, не иначе что-то задумал и хочет втянуть нас с Курамой. — Самозванец, — мысленно усмехнулась она, — присвоил себе заслуги Творца и хотел подмять нас с братом. — Видите ли, он хранит этот мир. Ложь от начала до конца. Лицемер. В ее глазах Рок прочитал затаенную насмешку, но решил скрыть подкатившее раздражение. Его сестра Биота в его понимании имела слабость приписывать другим свои черты, характера и поступки, себя же она считала абсолютно совершенной. Это она закрылась от всех на архипелаге и не допускала туда никого из сыновей Творца. Единственную ошибку она совершила, когда, подпав под обаяние Курамы, решила заключить с ним союз и потеснить старшего брата, отвоевав у него побережье материка. Ей нужны были новые верующие и еще больше благодати от их молитв, да обломилась. Братец сам хотел использовать ее против него, Рока. Интриганы. Рассматривая сестру, Рок размышлял не о том, что она сделала его виновником своего затворничества, а о том, зачем Творцу понадобилось делать ее черной, при этом наделив совершенной красотой. Не иначе очередная его шутка. Творец ушел, но Рок знал что его влияние и силу ощущают и он, и эти двое бездельников. Какую-то частицу себя Творец оставил здесь, и она неизримо наблюдает за ними. «И мешает», — подумал он, пряча такие мысли даже от самого себя. Он помнил сестру совсем другой. Юной и непосредственной, она не жаждала власти и не стремилась плести интриги, как Курама. Слушалась его и совсем соглашалась. «Вот было время». Мир был юн, и он выстраивал его под себя. Заменил в душах разумных образ Творца и насадил свой. Какие были прелестные времена. да Чуточку огорчившись, Рок позволил себе легкую усмешку Но потом девочка изменилась. Что-то с ней произошло, а он, занятый своими делами, не обратил на это внимания. Она отправилась на другую половину планеты, на далекий запад, малонаселенный и неинтересный для Рока. Судьба Сивиллы творилась не там, а здесь, на самом большом континенте. Биота пропала на долгие столетия. Он не искал ее, будучи занятой своими делами, не интересовался ее судьбой. А зачем, если девочка не мешает его планам? Под видом того, что старается четко выполнять волю Творца, он менял этот мир развивал цивилизацию, насаждал магию, стравливал народы и не давал им погибнуть в огне междоусобной вражды. Они возносили ему молитвы, и он, отвечая на них, помогал. Первыми жителями этой планеты были орки, заселившие южную степь, и эльфары, нашедшие себе родину в глухих лесах юго-востока. Затем на континенте появились люди, слабые, боязливые, живущие недолго, но плодовитые. Казалось, что эти несовершенные существа обречены. Они не могли на равных конкурировать с могучими расами, гибли тысячами, враждовали между собой, потом объединялись. Они создавали нестойкие государственные образования, и те также быстро распадались в пламени войны и пожаров. Он тогда еще удивлялся, для какой цели Творец поселил их в этом суровом мире. Но летели годы, менялись столетия, тысячелетия завершали свой цикл, А люди вгрызались в землю, строили города, изучали магию, плодились, учились и снова плодились. Занятые борьбой за первенство, орки и эльфары смотрели на них, как на скот, брали в рабство и практически не обращали на них внимания. А когда земли людей подошли вплотную к границам степи и великого леса, было уже поздно. В мире появилась новая сила, и этот новый расклад Року пришлось учитывать в своих долгосрочных планах. Люди, объединившись, разбили орков и выжгли половину лесов эльфаров. Вот тогда Рок понял, что не все подвластно ему в этом мире. Ему пришлось признать и людей. В противовесах небывалой экспансии он создал дворфов. Дворфы обжились и ушли под землю, забыв его, а вскоре явилась и биота, создавшая новую расу людей, подобных себе, чернокожих и ошеломительно красивых. Только ее странный выверт ума наделил женщин-дзирдов, как называли себя ее подданные поклонники, всей полнотой власти, оставив мужчинам роль слуг, воинов и продолжателей рода. Она стала жестокой и очень высокомерной. «Пусть тешится», — сказал себе Рок, рассматривая творение Биоты. «Главное, чтобы они шли в ногу с его цивилизационными процессами, не разрушали мир, переданный ему на сохранение, а главное...» чтобы она не посягала на его власть. Но он недооценил свою сестру. Набрав могущество от поклонения Дзирдов, она отобрала часть силы у него и закрыла от него и Курамы вход к себе на архипелаг. Это было второе его поражение. Он долго размышлял над причинами своих потерь, но ответа не находил, хотя на всякий случай создал гномов и вместе с дворфами поселил их на самом большом острове архипелага. Все это за мгновение пронеслось у него в сознании, остановив рвущиеся слова Укоризны. Преодолев соблазн высказать сестре правду, Рок заставил себя улыбнуться. «Ты прекрасно выглядишь, Биота. А мне между тем захотелось тебя увидеть, узнать, как обстоят дела на архипелаге, и смогла ли ты подчинить себе гномов?» Он позволил себе маленькую месть. Уколол ее тем, что гномы продолжали быть независимыми от нее и, по мнению Рока, были как кости в горле для этой красавицы. Глаза Биоты превратились в щелочки, но через мгновение приобрели свое обычное обманчивое выражение детского удивления. «Я работаю над этим, дорогой мой братец, и, кстати, спасибо за привет, что ты передал мне с тем молодым человеком. Он, кажется, стал худжгархом». Биота спрятала мстительную улыбку за бокалом, из которого пригубила вина. А затем, как ни в чем не бывало, выражая полную осведомленность в его делах, задала вопрос. «Ты решил сделать его соправителем?» Ей доставило удовольствие видеть занудного брата, скривившимся, будто он слятины. «Я не правлю, как ты или Курама. Я не допускаю разрушения этого мира». Лицо его снова превратилось в доброжелательную маску. «Вот об этом человеке, который чуть было не разрушил твой город на горе, я и хочу поговорить». Рок вернул ей колкость, дав понять, что знает, каким образом выбрался этот скользкий, как пиявка, и намерянин, отправленный им в ее владение. Рок следил за беспокойным чужаком и тайно вмешался в процесс определения координат переноса. Позволив себе маленькую месть, он надеялся, что биота, ставшая с возрастом очень кровожадной, приняв человека за шпиона, принесет его в жертву, но тот неожиданно для всех решил погибнуть так, чтобы потрясти основы могущества сестры, и она вынуждена была отправить его обратно в степь. Тогда Тарок -то предположил, что это непросто, и на его появление не обошлось без вмешательства какой-то неизвестной ему могущественной силы, которая поддерживает его и направляет. С тех пор отец всех живущих потерял покой. Чем больше он думал о человеке, тем больше склонялся к мысли, что этого смертного ему очень ловко подсунули, «Неужели к ним пожаловал еще один из сынов Творца? Если это так, то ему нужна будет помощь этих двоих недоделок». Их словесную перепалку прервало появление черного демона, который недовольно поглядел на Рока и с ненавистью на сестру. Он не пытался скрыть свои чувства. Прошел к свободному креслу и уселся с независимым видом. «Плохо выглядишь, братец», — посочувствовала биота Она тоже не пыталась скрыть насмешки. «Ты где так обгорел? Прямо до черноты. Надо же! Обзавелся рогами. А, понимаю, ты в Инферно сделал карьеру и обзавелся доменом. Отличный новый старт, братик. Еще пара тысяч лет, и ты снова станешь тем Курамой, которого мы знали раньше». Ее голос был нежен и полон сочувствия, а в прекрасных глазах таилась насмешка, так больно задевающая хитроумного бывшего владыки Инферно. Курама хотел использовать сестру против брата. Сделав ставку на доверчивость биоты, он столетиями внушал сестре, что она не исполнитель воли рока, что она богиня и имеет право повелевать смертными, что смертный – это средство достижения величия. И он преуспел, только не смог воспользоваться плодами своего труда. Девочка выросла и вышвырнула его, как щенка, неблагодарная. Ненависть вскипела и бессильно угасла в его груди. Курама схватился за подлокотники кресла и подался вперед. Он хотел что-то сказать, но неожиданно для себя и остальных промычал. «М -м -м -м -м،». Замер, пораженный своим ответом, рассматривая удивленные лица Рока и Биоты и прокашлялся. -м -м, «Вы пригласили меня на встречу, чтобы поиздеваться?» Он сумел взять себя в руки и откинулся на спинку кресла. «Давайте я посмотрю ваш спектакль и поаплодирую лучшему исполнителю». «Нет, брат, я позвал вас не за этим. Рок решил прекратить обмен колкостями. Я созвал вас, потому что хочу сообщить пренеприятнейшее известие. В нашем мире появилась новая сила, и это в будущем может повлиять на нас всех». «Это кто?» Курама, который оказался надолго оторван от процессов, проходящих в мире, был несказанно удивлен. «Откуда ей взяться этой силе в закрытом мирке «Это тот, кто дал тебе новое тело, братик», — проворковала Биота. «Тот, с чьей помощью ты начал восхождение наверх. Только я не понимаю, почему мы должны вникать в твои проблемы, Рок», — обратилась она к брату. «Это ты притащил его в наш мир, дал ему возможность укрепиться, а теперь извещаешь нас, что иномирянин отобрал у тебя часть силы и власти над смертными. Ты, наверное, решил и нас попугать этим мальчишкой». Она встала с кресла. Ты просто невыносим в своем снобизме. Если у тебя нет других тем для общения, то я удаляюсь. Я не буду за тебя исправлять твои промахи, зануда. Она помахала обоим братьям ручкой и растворилась в воздухе. — У тебя проблемы, — Курама с недоверием смотрел на брата. — Или ты плетешь свои интриги и пытаешься обмануть меня и Биоту? — Я не пытаюсь вас обмануть, — не скрывая своего раздражения, уходом сестры отозвался Рок. И у меня нет проблем, в том смысле, о котором говорил Абиота. Я пытаюсь вам втолковать, что мир сильно изменился, и в нем впервые появилась сила, кроме нас. Я думаю, что здесь прячется чужак и пледет в свои сети. К чему это приведет, я не знаю. Но я уверен, что тот, кто поднимается рядом с нами, не сам по себе. За ним кто-то стоит. Ловкий, хитрый и очень умный. А вы? Вы закрылись в своем мирке и не хотите меня слушать». «Он еще слаб, мой помощник?» – поинтересовался Курама, и, не слушая ответа, покачал головой. «Интересно, как он мог дать мне новое тело?» «Он отправил старейшину из подземного племени смертов на нижний слой, и тот оказался рядом с тем местом, где ты был заточен. А ты воспользовался его телом, не стал скрывать рог». «Спасибо, брат, за помощь в лице человека», – засмеялся Курама. «А почему ты его не убьешь, если он тебе мешает?» «Подстрой ему несчастный случай, на траве врагов, опорочь его в глазах властителей, и в чем проблема?» Рок вздохнул. «Он не хотел, но вынужден был признаться. Я это делал, но он выжил. Он даже смог вернуться от биоты живым и невредимым. Ты, брат, как всегда преувеличиваешь. Здесь нет никого кроме нас, а смертные не могут подняться до нас богов. Если бы здесь появился кто-то равный нам, то возмущение Астрала выдало бы его с головой. Курама поднялся со своего места. Он просто человек, брат, рожденный от плоти и крови, а мы боги, созданные Творцом, мы бессмертны. Я тебе не верю, прощай. Курама сделал шаг и исчез так же, как до этого биота. Боги они, проворчал Рок. Дурни вы, а боги, и умрете, как простые человеки.